Глава 10. А после обеда гулять? с надеждой спросил Павлик, ковыряясь ложкой в пюре. Ложкой-то он управлялся очень даже неплохо, но, кажется, он, как и я, не любил картошку. После обеда у меня очень важный разговор, вздохнул Никита. А кто-то после обеда должен поспать. Не буду спать, сообщил малыш. Никита каждый раз пытался быть правильным отцом и предлагал Павлику тихий час. Но это никогда не срабатывало. Правда, никто и не настаивал. Павлика привозили обычно на какие-то 6-7 часов, и тратить их на сон не хотел никто. Что ж, тогда я поговорю со своим знакомым по очень важному делу, а потом мы обязательно поиграем в хоккей. Ты же клюшку привёз? Да! Пока пап разбирается с делами, я могу с тобой погулять, улыбнулась Вероника. А ты в хоккей умеешь играть? нахмурился Павлик. Да не очень, но ты же меня научишь. Павлик важно кивнул. "Я с ним погуляю", сказала Вероника Никите. "Занимайся делами спокойно". Никита улыбнулся, потрепал Павлика по кудрявой голове, отложил вилку и взглянул на Баринова, который на противоположном конце стола уже опустошил свою тарелку и сидел молча, свесив голову. "Дмитрий, ты всё закончил? Пойдём со мной". Никита встал и махнул Баринову рукой. Они ушли. Да и вся столовая уже опустела. За нашим столом остались, кроме меня, Павлика и Вероники, Филипп Корошев и Эрик. Все уже в общем-то поели, но продолжали сидеть ради Павлика, который, как все дети, отвлекался, баловался и никак не мог доесть. Мальчик был самостоятельный и не выносил, когда его пытались кормить или торопить. Всё, больше не хочу, заявил ребёнок. Пойдём гулять. Ну, пойдём. Вероника отодвинула стул, встала, Споткнулась обо что-то, подняла с пола какого-то робота и положила его на стол. "Павел, что ж ты игрушки свои опять разбрасываешь?" укоризненно проговорил Филипп. Мальчик виновато вздохнул. "Ничего страшного", сказала Вероника, подала Павлу руку, и они ушли. Действительно, ничего страшного. Можно подумать, что робот один тут в столовой валялся. Если сейчас начать подбирать, с дюжины всякого разного наберётся. Удивительно, как один трёхлетний ребёнок Может, поставить вверх тормошками десяток взрослых. Когда я впервые поехала с Никитой в детский дом для малышей из группы риска, маленький Павлик показался мне очень несчастным. Оно и понятно, какое тут может быть счастье, если ребёнок не только остался без родителей, но и такого опекуна, чтобы домашнее воспитание обеспечил, для него не нашлось. Практически всё время, пока мы были с Павликом, он ничего не говорил, не играл, просто сидел у Никиты на руках, обхватив его за шею. Когда я предложила, мол, давайся чем-нибудь интересным займёмся, например, почитаем сказку или втроём в прятки поиграем, Никита только покачал головой. Проходило он это уже. В обычные дни малыш наверняка вёл себя как-то иначе, как и положено маленьким детям, но в дни свиданий с отцом он просто прилипал к Никите и ничего больше не хотел. Я очень боялась, что прощание превратится в истерику, но Никита твёрдо сказал сыну, что скоро приедет опять. Ребёнок покорно пошёл с нянечкой обратно в свой корпус. Пока мы несколько месяцев делали ремонт в нашей будущей коммуне, что-то своими руками, но больше, конечно, командовали бригадой строителей. Никита разрывался на два фронта. Ему нужно было и здесь держать руку на пульсе, и постоянно отлучаться в город, чтобы отслеживать, как проходит оформление документов на опекунство над Павликом. Никита не терял надежды когда-нибудь отсудить себе право воспитывать сына самостоятельно. Но теперь он уже жил не в собственной квартире, а в обществе двух и десятков кикимор. И о том, чтобы забрать Павлика к себе, ему пришлось забыть, по крайней мере, до тех пор, пока Никита не покинет коммуну. А делать это он в ближайшее время не собирался, как известно. Никите пришлось уламывать брата. Не то чтобы это заняло много времени, Филипп Корошев и вправду был парень слишком податливый и безотказный, но нервов Никита потратил много. Одно хорошо, Всё оказалось не напрасно. Через полгода Павлик стал совсем другим, обыкновенным, счастливым ребёнком. Теперь, когда Филипп привозил мальчика в коммуну, первым делом из машины извлекалась огромная сетка с игрушками. И после этого несколько часов вообще не было проблем, чем занять ребёнка. Нет, нет. Павлик со своим добром не сидел тихо в тихом уголке. Сначала всё своё богатство он показывал отцу. подробно рассказывая, как именно нужно играть с этим паровозом или что можно собрать из этой кучи деталей от конструктора. А потом он последовательно обходил всех нас и каждому показывал игрушки и учил в них играть. Мальчишка оказался симпатичный и улыбчивый. Он был очень похож на Никиту, только почему-то кудрявый. Конечно же, все его полюбили, особенно девчонки, которые норовели его потискать и чем-нибудь побаловать. собственных детей почти ни у кого не было, и поиграть с таким забавным пупсом хотелось всем. Вероника поначалу сторонилась Павлика. Она, конечно, здоровалась с ним, отвечала на вопросы и выслушивала его обстоятельные иногда малопонятные монологи, но обычно старалась исчезнуть куда-нибудь. Мысники-то решили, что чужой ребёнок вызывает у неё болезненные воспоминания. Вероника когда-то убила своего маленького сына, и то, что она сделала это неосознанно, в безумии срыва. Нисколько не притупляла её боль и чувство вины. В последнее время мы заметили, что всё изменилось. Вероника уже не чуралась Павлика и охотно общалась с ним, даже какие-то сказки в лицах изображала. "Лада, ты как насчёт пелёнок, распашонок, молочных смесей и всего такого?" спросил вдруг Эрик. Я только глазами захлопала. "Ты же знаешь, что никак", буркнула я. "К чему вопрос?" "К тому, что Ирина в любой момент может оказаться в коконе". На время её кока на замалышкой нужен будет постоянный уход. Ира волнуется из-за этого всё больше и больше. Нужны по крайней мере двое, которые сумеют справиться и подстраховать друг друга. А, понятно. Но сама становиться няней я не решу, тем более что я постоянно занята, то на кухне, то в изоляторе. Но если мне расскажут, что надо делать с ребёнком, я легко и охотно научу этому хоть двоих, хоть четверых. Не умеешь сам учи других? Улыбнулся Эрик, вставая из-за стола. Ну, хоть так. Я знал, что на тебя всегда можно положиться. Конечно, ты знал, что на мне всегда можно выехать. Не преувеличивай. Эрик, проходя мимо, погладил меня по голове как ребёнка и вышел. Ты стала ворчуньей, заметил Филипп. Да, мне говорили. Я уже работаю над собой и постараюсь исправиться. Я поспешила поскорее уйти от этой скользкой темы. Как твои дела? В порядке. Младший Корошев пожал плечами. Я взглянула за окно, где Павлик с пластиковой клюшкой наперевес гонял по кругу Веронику, а та делала вид, что боится-боится. Странный у них какой-то хоккей, заметила я. Филипп обернулся, посмотрел и равнодушно махнул рукой. Нормально, мальчишка должен бегать и баловаться. Ты справляешься? С Павликом няня отлично справляется. Я с ним мало времени провожу. Разве ты часто уезжаешь? Нет, я почти никуда из дома не отлучаюсь. Но я стараюсь не лезть в сообщения. Поймав мой изумлённый взгляд, Филипп немного раздражённо пояснил: "Да всё в порядке. Я просто не хочу, чтобы Павлик привязался ко мне сильнее, чем к Нику. Это было бы несправедливо. В твоих рассуждениях есть какая-то системная ошибка, не чувствуешь?" Он не ответил. "Фил, можешь помочь? Посуду в помывку заложить и игрушки с пола собрать. Меня тут, как видишь, рвут на части". Не дождавшись от Филиппа ответа, я быстро убралась из столовой. А он, конечно, поможет. Куда денется?